Фрейд. Бессознательное и новый взгляд на механизм. Между тем, благодаря Зигмунду Фрейду стало весьма популярна новая прогрессивная теория о бессознательном. Не потому ли психоаналитические концепции вышли на первый план, что они шокировали публику? Во всяком случае, уже в самом начале профессионального пути Фрейд брался за непосильные задачи. В 1895 году он написал проект научной психологии, где отстаивал радикальную материалистическую идею полной тождественности ментальных и неврологических событий. Он утверждал, что первым шагом к достижению цели в научной психологии должно быть определение и точное описание неврологического события, связанного с каждым психическим событием. Это была ранняя версия современных попыток выявить мозговые корреляты сознания. Мало того, он пошел еще дальше. Следующим шагом стал элиминирующий редукционизм. Старую лексику, которая описывала психические состояния, следовало упразднить и заменить на новую неврологическую терминологию. Так, вместо обычных слов о ревности, надлежало объяснить, что ваша зона j 2 реагирует с определенной частотой и скоростью импульсов. Фрейд хотел, чтобы это нововведение приняли все, а не только ученые, изучавшие мозг. Все, без исключения. И поэзия должна была стать другой. А Валентинка выглядела бы примерно так. Когда моя L987T обращается к твоему лицу, моя P392J ускоряется на 95%. Числовое выражение для слова «моя», вероятно, оказалось бы слишком длинным. Однако едва книга покинула типографию, как Фрейд полностью и радикально поменял свою позицию. Как пишет Оуэн Фланаган в 1895 году, в том самом, когда появился проект, Фрейд заявил, что попытка объяснить психологические процессы с точки зрения физиологии была «бессмысленным подлогом». Но это еще не все. Он решил, что о психических явлениях следует говорить только в терминах психологии, конец редукционизму. Фланга на части связывает это утверждение с Францем Брентаном, немецким философом, психологом и бывшим священником, одним из тех, у кого Фрейд учился на медицинском факультете. Брентан ратовал за такие же точные методы философии и психологии, как те, что применяются в естественных науках. Он выделял в психологии два разных подхода, генетический и описательный, как он их называл. Генетическая психология изучала психологические аспекты с традиционной эмпирической позиции независимого стороннего наблюдателя. А описательная, как Брантана иногда говорил, феноменология была привязана к мнению самого субъекта, высказанному от первого лица. Как и философы XVIII столетия, он считал, что все знания опираются на опыт. И в психологии для эмпирического изучения переживаний во внутреннем восприятии человека следует использовать самоанализ. Здесь кроются корни еще одной трактовки термина «сознание» как «осознание и субъективного ощущения феноменального опыта», и в следующей главе мы к этому вернемся. По глубокому убеждению Брентана, психические явления отличаются от физических тем, что последние — это объекты внешнего восприятия, в то время как психические несут в себе некую историю, они всегда про что-нибудь, то есть направлены на объект. Этот объект, уточняет Брентана в данном случае, не следует понимать как значение чего-то. Это объект семантический. Так вы можете мечтать увидеть лошадь или единорога, целиком и полностью вымышленный объект, а могли бы жаждать прощения, и оно тоже будет семантическим объектом, хотя и непонятно, воображаемым ли, но точно не тем, которое можно положить на стол. Брентана считал направленность главным отключительным свойством сознания, а статус объектов мышления описывал выражением «интенциональное отсутствие существования». Отсюда из тезиса Брентана, как это назовут позже, следует, что невозможно адекватно описать суть психологических феноменов языком, в котором нет понятийных средств для описания наполненного смыслом содержания психических состояний, скажем, языком физики или нейробиологии. Фрейд выстроил систематическую психологическую теорию на основе наблюдений за пациентами привязав имеющиеся данные к представлениям о бессознательных процессах. Он выделил три уровня психической деятельности. Сознательную, которая охватывает все, в чем мы отдаем себе отчет, предсознательную, то есть обычную память, содержание которой можно восстановить и перенаправить в сознательную область, и бессознательную, то есть сферу ощущений, стремлений, воспоминаний, и мыслей, оставшихся за пределами сознательного осмысления. Сама по себе идея о том, что процессы, сопряженные с чувствами, желаниями и мотивациями, недоступны для сознательного обдумывания, была не нова. Ее так и эдак мусировали не только Декарт, но и, задолго до него, Августин еще в IV веке и Фома Аквинский в XIII, а после Спиноза и Лейбниц. Однако в отличие от них Фрейд в бессознательных процессах чаще всего усматривал нечто неблаговидное, и согласно его теории, подсознание влияет почти на все наши мысли, чувства, побуждения, поведение и восприятие. Как ни странно, Фрейд, апологет научной психологии, не допускал эмпирической проверки своих психоаналитических идей в новой, развивающейся области. экспериментальной психологии, хотя некоторые его гипотезы хорошо согласовались с анализом эмпирических данных, например, сейчас принято считать, что большинство когнитивных процессов протекает в подсознании. оригинальные концепции касающиеся психопатологии не выдержали придирчивой критики и в большинстве своем были отвергнуты. дарвин против всех. В XIX веке миру пришлось привыкать не только к бессознательным процессам в психике. На Британских островах появилась еще одна грандиозная теория. В 1859 году была опубликована книга Чарльза Дарвина «О происхождении видов». В заключении Дарвин еще и дистанцировался от приверженцев идеи дуализма души и тела, написав «В будущем я предвижу...» откроется новое важное поле исследования. Психология будет прочно основана на фундаменте, уже прекрасно заложенном мистером Хербертом Спенсером, а именно на необходимости приобретения каждого умственного качества и способности постепенным путем. Много света будет пролито на происхождение человека и на его историю. Несмотря на первые ругательные отзывы, к 1871 году, когда был опубликован другой труд Дарвина о происхождении человека, научное сообщество и основная масса населения уже поверили в великое учение об эволюции. В этой книге подробно рассмотрено огромное множество примеров тесной связи физиологии и психики, свойственной как людям, так и животным, и сделан следующий вывод. Как бы ни было велико умственное различие между человеком и высшими животными, оно только количественное, а не качественное. То есть, Дарвин вовсе не наделяя животных бессмертной душой, еще раз выступил против дуализма души и тела. Как неоднократно отмечалось, Дарвин был человеком мягким и неагрессивным. Он чуть ли не прощения просил за свой обезьяний выпад против религиозных убеждений многих людей в том числе и его собственной жены ради этой группы читателей он завершил происхождение видов на оптимистичной внушающей надежду ноте таким образом из борьбы в природе из голода и смерти непосредственно вытекает самый высокий результат какой ум в состоянии себе представить образование высших животных есть величие в этом воззрении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 Дарвин полагал, что объяснение умственным способностям человека тоже следует искать в его теории. Прения по этой части дарвиновского учения были наиболее оживленными. Против выступали как сторонники классической идеи дуализма, так и последователи эмпиризма теории Локка и Юма, проповедники принципа табула раса, применительно к человеческому мозгу, считавшие, что знания берутся исключительно из чувственного опыта. Из-за этих споров еще много лет никак не удавалось продвинуться дальше, к разгадке тайны сознания. В конце концов, из юмовского принципа ассоциаций выросло и заняло главные позиции новое направление в психологии — бихевиоризм. К концу XIX века многие философы настаивали на том, что разуму необходим физический мозг. своего рода хранилище знаний и воспоминаний. Кое-кто из физиологов считал обязательным участие спинномозговых нервов, некоторые утверждали, что определенную роль играет и весь организм. Лок разделял душу и разум, но добавил последнему логические рассуждения, этическую деятельность и свободную волю. Разум составляет основу сознания, волеизъявления и индивидуальности. Однако ему свойственно ошибаться и создавать иллюзии, так что главное его богатство — это сознательные идеи. Из глубин подсознания ничего не всплывает. Вопрос о том, как именно материя производит нечто вроде свободной воли, Лок замял, включив формулу всемогущего Господа и сказав, что «Бог так все устроил». Юм вычеркнул сверхъестественные силы. и попытался создать строгую научную теорию о человеческом разуме. При этом он понимал, что возможности разума не безграничны, и мышление должно укладываться в эти пределы. Таким образом, он подрывал основы понимания людьми физических причинно-следственных связей и даже ставил под сомнение философский базис механики Ньютона как способа изучения мира. Шопенгауэр утверждал, что нами управляют не сознательные рассуждения, а бессознательные побуждения и стремления, то есть источником знаний он считал скорее опыт. Гельмгольц показал, что наши системы восприятия не работают как копировальный аппарат, а объединяют сенсорную информацию в наиболее вероятные картины. Затем пришел Дарвин и встроил наш мозг в бесконечный эволюционный процесс, велев нам оставить Бога в покое, а за разъяснениями, как и почему мозг стал таким, а не другим, обращаться к естественному отбору. Итак, в двадцатое столетие мы входим с прежней путаницей в голове и с прежними вопросами. Однако теперь в нашем арсенале имеются два новых рабочих метода — оценка разницы во времени реакции в конкретных задачах и новая описательная психология — которую интересует субъективная точка зрения, высказанная от первого лица. Последующие сто лет должны, несомненно, стать эпохой новых прозрений и научных открытий, а также проложить новые пути для изучения сознания. Люди расщепили атом, расшифровали код ДНК, слетали на Луну, а теперь еще и научились получать изображение живого человеческого мозга. Несомненно, что-то должно было сдвинуться и в проблеме сознания. Глава 3. двадцатый век. Рывок вперед и готовность к современному мышлению. Тем не менее, есть люди, и я один из них, которые считают, что даже с практической точки зрения самым важным для человека является его видение Вселенной. Мы полагаем, что вопрос не в том, как теория мироздания влияет на деяния людей, а в том, влияет ли на них в целом что-нибудь еще. Гилберт Кит Честертон Перевод Трауберг и Сергеева В начале 20-го столетия философии психики и мозга все еще враждовали два лагеря — рационалистов и эмпириков. Впрочем, как мы скоро увидим, в конце того же века дела обстояли не намного лучше. Можно подумать, будто в человеческом мозгу умещается ограниченный набор идей, и та или иная из них начинает звучать громче в зависимости от популярных на данный момент научных данных и модных настроений. Но вернемся в начало века. Пришло время бесцеремонно вмешаться в разговор с самонадеянным американцем, и первым из них обратил пристальное внимание на проблему сознания Уильям Джеймс. Свой цикл лекций в Гарварде в 1907 году он начал с приведенной выше цитаты из Честертона, в которой очень точно схвачена суть великого вопроса философии. Может ли состояние психики, нематериальные убеждения, идеи, влиять на материю, то есть на состояние мозга? Джеймс был согласен с Честертоном, считавшим этот вопрос очень важным. Темой его лекции был новый философский метод прагматизм, детище Чарльза Пирса, друга Джеймса, родившееся в их спорах с другими философами и юристами-членами основанного ими в Кембридже, Массачусетс, в 1870-х годах недолго прожившего, но влиятельного интеллектуального, метафизического клуба. Прагматизм ни у кого не вызывал большого интереса, пока Джеймс спустя 20 лет не стал его развивать и пропагандировать. В своей первой лекции Джеймс обратил внимание аудитории на неочевидный факт – влияние темперамента философов на их научное воззрение. История философии является в значительной мере историей определенного столкновения человеческих темпераментов. Какого бы темперамента ни был профессиональный философ, он старается заглушить его. Общепринято, что темперамент не есть аргумент. Поэтому философы для своих выводов ищет лишь без доводов. В действительности же темперамент влияет на ход мыслей философа несравненно сильнее, чем любая из его безукоризненно-объективных предпосылок. От темперамента зависит убедительность тех или иных аргументов философа, темперамент влияет подобным фактам или принципам, побуждая выбирать более мягкую или более строгую точку зрения на мир. Философ доверяет своему темпераменту. Философ ищет мира, который подходил бы к его темпераменту, и поэтому верит в любую картину мира, которая к нему подходит. В этом и заключалась великая роль дерзких американских мыслителей. Американских философов Джеймс делит на две группы по их темпераменту — мягких бостонцев и жестких обитателей Крипл Крика в скалистых горах. Подобное деление по темпераменту он видит не только в философии, но и в литературе, искусстве, государственном управлении и манере поведения. Те и другие, конечно же, не слишком высокого мнения о своих антиподах. Их взаимные отношения похожи на те, которые наблюдаются, когда туристы из Бостона приходят в столкновение с людьми, подобными обитателям Крипл Крика. Каждый тип считает другой ниже себя. Только в одном случае презрение смешано с удовольствием, а в другом к нему примешивается чувство страха. Далее он дает примерные характеристики обеим группам. Мягкие, осторожные бостонцы — рационалисты. Придерживаются объективных и устоявшихся правил. Интеллектуалисты, идеалисты, то есть верят, что все происходит от разума. Оптимисты, манисты. Их рационализм исходит из единого, целого и общего. Единству всего придается большое значение. Догматики, и они верят в Бога и свободу воли. Декарта в глубине души был мягким и осторожным человеком. Суровый народ скалистых гор их полная противоположность. Эти люди-эмпирики, уважают факты даже самые жестокие. Сенсуалисты, материалисты, все вокруг материя, идеализму нет. Пессимисты, неверующие, фаталисты, плюралисты. Имеется в виду, что эмпирики начинают с частных деталей и создают из набора деталей целое. И скептики, стало быть, не против дискуссий. Перед вами Юм, непреклонный характер. Но Джеймс понимал, что большинство из нас не вписывается четко ни в одну из этих крайностей. Большинство из нас желает извлечь хорошее из тех и из других. Конечно, факты – вещь отличная. Давайте нам кучу фактов. Принципы тоже хорошо. Дайте нам пригоршни принципов. Мир, несомненно, един, если смотреть на него с одной стороны, но он также, несомненно, и множествен, если взглянуть на него с другой. Он в одно и то же время и единое, и многое, поэтому примем некий плюралистический монизм. Разумеется, все необходимо определено, но также, несомненно, и то, что наша воля свободна. Своего рода детерминистическая свободная воля — такова истинная философия. Нельзя отрицать, что в отдельных частях мира царит зло, но целое не может быть злом. Таким образом, практически пессимизм объединяется с метафизическим оптимизмом. И так далее, и тому подобное. Обыкновенный непрофессионал философии, отнюдь не радикал, он не заботится о последовательности своей системы, он использует то одну ее часть, то другую, как этого требуют меняющиеся запросы времени. При этом тех, кто увлекается философией, тревожит чрезмерная несвязность и неопределенность наших воззрений. Наша интеллектуальная совесть не может быть спокойной, пока мы придерживаемся несоединимых между собою противоположных взглядов. Итак, у Джеймса обычному дилетанту нужны факты, научные данные и религия, а философия дает ему эмпирическую философию, которая недостаточно религиозна, и религиозную философию, которая недостаточно эмпирична. Чтобы ориентироваться в мире, обитатели которого с интересом реагируют на град научных фактов и одновременно чувствуют себя комфортно в религии и романтизме, требуется практическая помощь. Джеймс полагал, что такую помощь мог бы обеспечить прагматический подход. Базовые принципы прагматизма основаны на той идее, что наши действия определяются нашими убеждениями, Если у нас формируются какие-то убеждения, то вырабатывается и склонность поступать определенным образом. Чтобы понять значение того или иного убеждения, достаточно знать, какое действие им мотивировано. Если два разных убеждения заставляют вас действовать одинаково, то и ладно. Прагматистский метод — это прежде всего метод улаживания метафизических споров, которые без него могли бы тянуться без конца. представляет ли собой мир единое или многое, царит ли в нем свобода или необходимость, является ли он материальным или духовным. Если мы не в состоянии найти никакой практической разницы, то оба противоположных мнения означают по существу одно и то же, и всякий дальнейший спор здесь бесполезен. Серьезный спор возникает только в том случае, когда мы можем указать на какую-нибудь практическую разницу вытекающую из допущения, что права какая-нибудь одна из сторон. Хотя прагматизм основан на том, что действия могут быть спровоцированы ментальным состоянием, это всего лишь метод, который ничего не говорит о каких-либо конкретных результатах. Прагматизм допускает и другие методы, работающие в различных сферах науки. Однако бездоказательная метафизика и нескончаемые Интеллектуалистские потоки сознания в расчет не принимаются. Прагматизм подходил психологам, изучавшим связь стимулов с реакциями, последователям теории ассоциации Юма, основному контингенту новой области экспериментальной психологии, созданной Вильгельмом Вунтом, а позднее развитой в Нью-Йорке его харизматическим учеником, психологом Эдвардом Титченером. Большим авторитетом пользовался и Эдвард Торндайк. В своей монографии 1898 года «Интеллект животных. Экспериментальные исследования ассоциативных процессов у животных» он вывел первое общее правило для природы ассоциаций – закон эффекта. Торндайк заметил, что реакция закрепляется в организме и становится привычной, если за ней следует вознаграждение и забывается, если вознаграждение не давать. Вероятно, закрепление адаптивной реакции происходит по механизму связи стимула и ответа. Психология связи стимула и реакции, иначе говоря, бихевиоризм, быстро вышла на первое место в американских исследованиях ассоциативных процессов. С точки зрения бихевиоризма предметом изучения психологии должен быть не умственный или субъективный опыт, а поведение, изучать которое следует не методом. самонаблюдение, а примерно так же, как естественные науки. Бихевиористы считали, что поведение всех животных, включая людей, можно объяснить закономерной реакцией определенного типа на тот или иной стимул, возникший в окружающей среде. В этой области особенно выделялся Джон Б. Уотсон, человек весьма энергичный. Он был убежден в том, что объективности в психологии можно добиться только если… оценивать доступное для наблюдения поведение. Он не желал ничего слышать о процессах, невидимых наблюдателю, поскольку заглянуть в черный ящик мозга невозможно. Уотсон не принимал во внимание дарвиновскую теорию о врожденных психических процессах, а придерживался гипотезы об одинаковом неврологическом оснащении организма у всех людей. Разум представляет собой чистую доску. и любого ребенка можно научить чему угодно методом поощрений и определенных реакций на определенные стимулы. Эта теория отвечала американской идее равноправия. Вскоре большинство руководителей кафедр психологии в Америке встали на те же позиции, пустив по боку тезис учения Дарвина о том, что в ходе эволюции и естественного отбора сформировался достаточно сложный человеческий организм. Бехевиоризм воцарился в США еще на полвека и в течение многих лет на этом направлении лидировал его убежденный пропагандист, профессор психологии из Гарварда Б. Ф. Скиннер. В научном мире всегда существовали противоположные настроения, даже если и доминировала какая-то одна теория. Появлялись новые способы изучения психических процессов, которые прочно вошли в практику экспериментальной психологии, да и в наши дни остаются главными исследовательскими инструментами. Тем не менее, до середины века, до когнитивной революции, возглавляемой Джорджем Миллером в Гарварде и работ по теме ментализма под руководством Роджера У. Сперри в Калифорнийском технологическом институте, вопросы психического состояния и сознания в Америке почти не обсуждались. Канадское движение сопротивления и подъем современной нейробиологии По счастью, к победившей партии бихевиаристов не примкнули канадские ученые. Собственно, самые потрясающие открытия, касающиеся изнуряющих судорожных припадков, принадлежали первому канадскому нейрохирургу Уайлдеру Пенфилду. Помочь таким пациентам можно было, только удалив ту часть коры головного мозга, что инициировало приступы. Чтобы локализовать судорожные очаги, Пенфилд стимулировал разные зоны коры электродами, и наблюдал за реакцией пациента. Во время операции под местной анестезией пациенты бодрствовали, поэтому могли сказать, что они чувствовали и чего не чувствовали. Пенфилд составил карты сенсорной и двигательной областей коры, соответствующих частям тела, иначе говоря, физическую репрезентацию человеческого тела в мозге. В дальнейшем наличии и отсутствие подобных Репрезентация послужила основой для описания явления фантомных болей. Репрезентация есть при отсутствии конечности и синдрома невосприятия целостности собственного тела. Отсутствие репрезентации конечности при ее наличии, когда пациент воспринимает конечность как чужеродную и хочет, чтобы ее убрали. Однако изображенное на картинке тело было непропорциональным. Пропорции отражали степень иннервации определенного органа и части тела. Чем выше иннервация, тем более обширная область мозга ей отводилась. Когда Пенфилд и его ближайший помощник-физиолог Герберт Джаспер поняли, где локализуется мозговая деятельность, процесс пошел. Независимо от удаления той или иной части коры мозга, сознание сохраняется. С другой стороны, если травма, давление, болезнь или... «Очаговый эпилептический разряд нарушит функцию верхнего отдела ствола мозга, промежуточного мозга, сознание неминуемо пострадает», — писал Пенфилд. «Промежуточный мозг, диэнцефалон, включает в себя эпиталамус, таламус, гипоталамус, субталамус и третий желудочек». Вместе с тем он тут же уточнил, что гипотеза о существовании такого отдела мозга, где концентрируется сознание, могла бы стать приглашением Декарту переместить туда душу из шишковидной железы. Далее Пенфилд описывает двусторонний обмен информацией между подкоркой и разными зонами коры, при том, что сенсорная информация обрабатывается в промежуточном мозге. Таким образом, различные психические процессы становятся возможны не только в пределах промежуточного мозга, а и благодаря сочетанию функциональной деятельности промежуточного мозга и коры. Он утверждает также, что завершающий процесс, без которого не может быть сознательного опыта, сводится к концентрации внимания на вызывающем этот опыт психическом состоянии. Пенфилд предполагает, что этот процесс входит в сферу деятельности промежуточного мозга. По его работам видно, что он вкладывает в слово сознание двойной смысл. В первую очередь это психический статус, бодрствования и осознавания. то есть некоматозное состояние. Во втором значении имеется в виду сознание по Декарту, мышление или размышление о мышлении, причем Пенфилд добавляет обязательное условия концентрации внимания. Чтобы изучать влияние мозговых травм на состояние пациентов и результатов хирургических операций на деятельность мозга, Пенфилд пригласил в свою группу психолога Дональда Хэба. Хэб, как и многие другие, кто занимался пациентами, с повреждениями главного мозга, в конце концов пришел к заключению, что поведение объясняется работой мозга. Это было понятно Галену много сотен лет назад, да и нам сейчас тоже очевидно, но в 1949 году, когда вышла книга Хэба «Организация поведения», нейропсихологическая теория, идея дуализма души и тела все еще владела многими умами. В те времена, когда психологию крепко сжимали тиски, Бехевиаризма Хеп демонстративно проигнорировал строжайшие запреты, наложенные на эту сферу как эмпириком Юмом, так и бихевиористами и, вызвав восхищение психологического сообщества, отважно заглянул в черный ящик мозга. Он исходил из предположения о способности многих нейронов кооперироваться с образованием единого процессорного элемента. Схемы объединения могут меняться и задавать алгоритмы, которые определяют реакцию мозга на раздражители. Алгоритмы тоже могут меняться в зависимости от изменения нейронных групп. Из этой концепции родилась мантра «Нейроны, возбуждающиеся вместе, связаны». По этой теории схемы объединения нейронов составляют биологическую основу обучения. Хепп отметил, что мозг активен не только под действием раздражителей, а всегда, и внешние сигналы могут лишь влиять на характер его постоянной активности. Гипотеза Хебба представляла интерес для создателей искусственных нейронных сетей и нашла применение в программировании. Кроме того, открыв черный ящик мозга и заглянув внутрь, Хебб произвел первый залп, ознаменовавший начало революционной борьбы с бихевиоризмом. Когнитивная революция в Америке В 1950-х годах, особенно когда славная когорта молодых исследователей мозга и психики, в том числе Ален Ньюэлл, Герберт Саймон, Ноам Хомский и Джордж Миллер заложила основы когнитивной психологии, бихевиоризм в Америке стал сдавать позиции. Например, Миллер поступил так, как и должно поступать ученому, оказавшемуся перед новыми фактами. Он изменил собственное мышление. Миллер писал свою первую книгу «Язык и общение», изучая проблемы речи и слуха в Гарварде. Уильяму Джеймсу пришлось бы по душе не оставляющие вопросов предисловие, где Миллер не скрывал своего пристрастия. «Моя позиция – бихевиористка». В части, посвященной психологии и тому, как по-разному люди пользуются языком, его вероятностная модель выбора слов основывалась на бихевиористском характере обучения по ассоциациям. Через 11 лет он написал учебник, название которого «Психология. Наука об умственной деятельности» говорила о полном отказе автора от своей прежней уверенности в единственно правильном бихевиористском подходе к изучению психологии. К такому повороту Миллера подтолкнуло развитие теории информации, внедрение языка программирования IPL. Повлекшее за собой несколько первых разработок искусственного интеллекта, и идея гения информатики Джона фон Неймана о том, что организация нервной системы предполагает способность мозга функционировать наподобие ЭВМ с массовым параллелизмом. В отличие от последовательной обработки данных, когда в каждый момент времени работает только одна программа, при параллельной схеме одновременно может выполняться много программ. Наверное, для Миллера последний гвоздь в крышку гроба бихевиоризма был вбит, когда он познакомился с блестящим лингвистом-анноамом Хомским. Хомский показал, что последовательное предугадывание речи подчиняется не законам вероятности, а правилам грамматики. И, что удивительно, эти правила оказались врожденными и универсальными, то есть уже от рождения, вписанными в мозг и известными каждому человеку. Таким образом, понятие «табула раса» следовало решительно упразднить, хотя нет-нет, да и услышишь еще эти слова. В первом приближении тезиса своей теории синтаксиса Хомский изложил в книге «Три модели описания языка», вышедшей в сентябре 1956 года. Он взял лингвистику штурмом и одним махом преобразовал всю науку о языке. Из этой работы Миллер усвоил, что механизм усвоения языка не объясняется положениями ассоцианизма, любимой теории бихевиористов и, в частности, яркого их представителя Б. Ф. Скиннера. Хотя бихевиористы и прояснили некоторые аспекты поведения, в этой загадочной сфере происходило нечто такое, что им трактовать никак не удавалось и не удастся. Пришла пора им попытаться в это вникнуть. Задавшись целью понять принципы единого функционирования мозга и психики, Миллер стал анализировать психологические следствия концепции Хомского. Впрочем, к одному из аспектов психики Миллер тогда относился настороженно. В книге «Психология. Наука об умственной деятельности» он писал, что «пока изучение сознания надо отложить до лучших времен». Само слово «сознание» затерто миллионами языков. В зависимости от выбранного метафорического смысла под ним подразумевается общее состояние, сущность, процесс, пространство, эпифеномен, эмерджентное, внезапно возникающее свойство материи и единственно правдивая реальность. Возможно, мы должны лет на 10-20 наложить табу на это слово, пока не придумаем более точные термины для многих понятий, которые сейчас завуалированы под сознанием. Слово «сознание», которым Декарт обозначал мышление или размышление о мыслях, за много лет активного использования приобрело самые разные дополнительные значения. Помимо перечисленных Миллером, оно стало смешиваться с со осознанием, самосознанием, самопознанием, информированностью и субъективным опытом. Большинство ученых вняли совету Миллера и на время закрыли тему сознания, но одна группа, неустрашимых исследователей не сдавалось. Они решили собрать все имеющиеся на тот момент в науке сведения о сознании. В Ватикан за истиной. В то время как Миллер постарался вычеркнуть из лексикона слова «сознание», Папская Академия Наук внесла его в центральную повестку научной недели 1964 года. Корни этого учреждения уходят к Академии Деи Линчей, Академии рысь и глазах, основанной в 1603 году 18-летним римским аристократом и натуралистом Федерико Чези, племянником весьма влиятельного кардинала. Чези основал Академию, чтобы изучать естественные науки методами наблюдения, эксперимента и индуктивных рассуждений. Эмблемой Академии он выбрал зоркую рысь, что символизировало такой подход к науке. В 1610 году главой Академии был избран Галилей. Тогда был не самый подходящий момент для такого проекта, и после кончины Чези, в возрасте всего лишь 45 лет, это учреждение прекратило свое существование. Возродил его под названием Академия Нова линчей Папа Пий, девятый в 1847 году. Затем после объединения Италии и отделения в восемьсот В 70 году Ватикана новая Академия Рысья Глазах разделилась на два института. Национальную Академию Де Линчия и другое заведение, которое в 1936 году при Папе Пи XI модифицировалось в Папскую Академию Наук с Президиумом в Ватикане. Несмотря на роль Папы в создании последней и ее местонахождения в Ватиканских садах, Научная работа в Папской академии ведется без каких-либо ограничений. Она собрала ученых разных специальностей из многих стран, а своей главной задачей видит содействие прогрессу математики, физики и естественных наук, а также исследованию связанных с ними эпистемологических вопросов и проблем. В сентябре 1964 года Папская академия провела недельную научную школу по теме «Мозг и сознательный опыт» под председательством известного врача и физиолога сэра Джона Экклса. Экклс родился в Австралии. В медицинском университете он проявлял горячий интерес не только к учебе, но и к прыжкам шестом. Штудируя происхождение видов по программе зоологии, он увлекся классическими и современными философскими книгами о взаимосвязи психики и мозга. Но медицина не давала ответов на вопросы об их взаимодействии, поэтому он взял курс на нейробиологию. Также он решил добиться стипендии Родса и поступить в Оксфорд, чтобы поработать с известным нейрофизиологом Чарльзом Шеррингтоном. Сказано, сделано. В 1925 году он отправился в путь через полмира в Англию. Эклс стал изучать способ передачи нервного сигнала в синапсе. Поначалу он был уверен, что этот процесс имеет электрическую природу. В то время он познакомился с философом Карлом Поппером, считавшим, что о справедливости гипотезы говорят не доказательства, вроде бы ее подтверждающие, а не удавшиеся попытки ее опровергнуть при детальном разборе и решил тщательно все проверить. Всесторонне проанализировав свою гипотезу, Экл поменял свое первоначальное мнение. поскольку пришел к выводу, что синаптическая передача – это химический процесс. Сэр Генри Дейл, его старинный друг, написал в связи со столь резким поворотом мысли «Поразительная перемена взглядов, как тут не вспомнить, савла, идущего в Дамаск, осиял его свет, и чешуя спала с его глаз». В течение следующего десятилетия Эклс исследовал механизмы возбуждения и торможения синапсов двигательных нейронов в спинном мозге, после чего переключился на таламус, гиппокамп и мозжечок. За год до папской конференции Эклсу присудили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. А несколькими годами ранее он за ту же работу удостоился рыцарского звания. Эклс стал тогда живой легендой, и те из нас, кому довелось знать его, видели в нем великого ученого, человека блестящего ума и неиссякаемой энергии. Плюс ко всему он был воспитан в католической вере и твердо стоял на позиции дуализма. Прагматист Уильям Джеймс немало не удивился бы, узнав, что руководством к действию Эклсу служила вера и что он посвятил жизнь изучению механизмов, с помощью которых разум управляет телом. В 1951 году в эссе под названием Гипотезы, связанные с психологической проблемой, опубликованным в НЭЧЕ, Эклс утверждал, что многие ученые рассматривают дуализм и взаимодействие как наиболее приемлемые исходные положения научного подхода к проблеме соотношения мозга и психики. Такая трактовка влечет за собой вопрос: какие можно было бы выдвинуть научные гипотезы, имеющие какое-либо отношение. к неподдающейся до сих пор решению проблеме взаимосвязи мозга и психической деятельности. И далее предлагает собственную гипотезу. Хотя Эклс и считал, что любой перцептивный опыт является результатом особого паттерна, активации нейронов, а память зависит от повышения эффективности синапсов, он почему-то думал, что опыт и память не укладываются в систему «материя-энергия». Ученый предположил, что активированная кора мозга обладает чувствительностью иного рода, не свойственной ни одному физическому инструменту, и что взаимодействие разума и мозга становится возможным благодаря возникновению пространственно-временных полей влияния, действенность которых обусловлена этой уникальной функцией активной коры. Ничего себе! Звучит как камлание шамана на профессиональном слонге ученых. Декартовскую шишковидную железу он заменил активированной корой мозга с какой-то загадочной чувствительностью. Вот так, спустя целых 200 лет, Эклс продолжил дело Декарта и поддержал его учение о дуализме, вопреки тому, что 60 часов в неделю изучал и регистрировал функции нейронов, да и во всем прочем полностью принимал детерминизм, уму непостижимо. В председательские обязанности Эклса входил отбор участников и публикация материалов, что в итоге вылилось в написание выдающейся книги «Мозг и сознательный опыт». Пожалуй, Эклс лишь в одном проявил необъективность. На конференции оказалось слишком много физиологов. Впрочем, как правило, они совмещали специализации. Ему удалось привлечь самых лучших представителей каждой области науки, включая нейрофизиологию, нейроанатомию, психологию, фармакологию, клиническую диагностику и патологическую анатомию, биопсихологию, нейрохирургию, химию, передачу информации, кибернетику, биофизику и этологию. Поставив своей целью изучение физики, математики и естественных наук, Академия наложила единственное ограничение — не приглашать философов. Эклсу это не нравилось. Хотя среди приглашенных участников и были, как выразился один обозреватель, весьма незаурядные философы-дилетанты. Этот комментатор отметил также, что, наверное, нет другого такого однотомника, имелся в виду мозг и сознательный опыт, посвященного последним достижениям в исследованиях коры мозга. До начала конференции Академия устроила короткую встречу для участников, где была описана концепция сознания. психофизиологическая способность к восприятию, осознанию этого восприятия и к соответствующим действиям и реакциям. Как сказал мне мой учитель и будущий Нобелевский лауреат Роджер Спери по возвращении в Калифорнийский технологический институт, папа заявил «Мозг ваш, а душа наша». Дискуссия о сознании шла примерно по трем направлениям «восприятие», «действие» и воля явления. Вот как растолковал это присутствовавший на конференции зоолог Уильям Торп. На мой взгляд, при всех бесчисленных смысловых обертонах термин «сознание» включает в себя три основных компонента. Первый — внутреннее осознание чувственного восприятия, можно сказать, способность к духовному восприятию. Второй — самосознание, осознание собственной сущности. Третий заключается... в том, что идея сознания предполагает идею единства, то есть имеется плохо поддающийся описанию сплав всей совокупности впечатлений, мыслей и ощущений, который превращает сознание человека в нечто цельное. В ходе дискуссии о связанных с сознательным опытом мозговых явлениях Эклс задал вопрос, каким образом нейронная активность в коре мозга с каким-либо специфическим пространственно-временным паттерном провоцирует определенные чувственные переживания. Ответа на этот вопрос нет до сих пор. Листая те отчеты, я не мог не рассмеяться над реакцией слушателей на сообщение Роджера Спери о наших исследованиях расщепленного мозга, тогда еще только начинавшихся. Спери написал в кратком обзоре. «Все факты, которые мы до сих пор наблюдали, указывают на то, что после операции у этих людей образовалось два отдельных разума, то есть две отдельные области сознания. Судя по тому, как оживилась дискуссия, наши открытия произвели фурор. Это был настоящий шок для аудитории. Спери пытался объяснить Ватикану и своим коллегам, что психику можно разрезать пополам хирургическим скальпелем. В тот период Сперри и сам находился на перепутье. Менялись отчасти из-за работ по расщеплению мозга его базовое представление о функционировании мозга. Он отрекся от материализма и редукционизма в их тогдашнем виде и стал называть себя «менталистом». Ранее в том же году, готовясь к просветительской лекции об эволюции мозга, он и сам поразился, когда написал в заключение, что по логике вещей развитие умственных способностей должно обуславливать и контролировать сверху электрофизиологические мозговые процессы. В те годы предположение о возможности влияния психического состояния на состояние мозга выглядело безусловной нейробиологической ересью, да и сейчас в немалой степени выглядит именно так. Я пришел к тем же выводам, что Эспери и в 2009 году в Эдинбурге повторил в Гифордской лекции мысль о причинном воздействии психических процессов на процессы более низкого уровня, и вновь не встретил горячего отклика у детерминистов всех мастей. Как бихевиоризм, так и материализм стоят на том, что реальный физический мозговой процесс являет собой полноценную сеть стимулов и реакций, где все можно объяснить физическими причинами и куда не поступают внешние сигналы от сознания и психических факторов, да в них и нет нужды. Аудиокнигу, которую вы слушаете сейчас, можно считать очередной попыткой разобраться в этом вопросе. На Ватиканской конференции Спери несколько смягчил свою менталистскую позицию, сказав под конец, что «возможно, сознание имеет немалую оперативную ценность. Это не просто некий рефлекс, побочный продукт, эпифеномен или метафизическая параллель реального объективного процесса». В другой раз он выразился чуть иначе. Вероятно, сознание может быть использовано для управления и причинного обоснования физических процессов. Как материалист Эклс признался, могу подтвердить, что нам, нейрофизиологам, нет нужды думать о сознании, когда мы пытаемся объяснить работу нервной системы. Также он добавил, эта история, безусловно, не вызывает у меня доверия, но и логичных возражений я также не нахожу. Он остался на дуалистской позиции. Когда неделя подошла к концу, психолога из Массачусетского технологического института, одного из отцов-основателей нейропсихологии Ганса Лукаса Тойбера попросили подвести итоги. Он славился своими великолепными финальными выступлениями на конференциях и научных совещаниях, сопровождавшимися к тому же виртуозной игрой бровей. Тойбер четко, как умел только он, представил картину общих и отличающихся точек зрения, отметил белые пятна в знаниях и представил краткий и емкий отчет о состоянии дел в этой области науки. Все остальные согласились в том, что многое поняли о переработке чувственной и зрительной информации в коре мозга и что, если бы удалось в такой же мере понять механизмы двигательной деятельности, запоминание и осознание, чего пока сделать не удалось, Это означало бы большой шаг вперед в изучении процесса сознания. Когда мы пытались обрисовать вероятные системы и механизмы, без которых не было бы сознания, мнения высказывались самые разные и противоречивые. Не было даже уверенности касательно понимания, зачем нужно сознание, посетовал Тойбер. Тойбер был сильной незаурядной личностью, и на первых порах я многому у него научился. Помню его визит в Санта-Барбару в конце 60-х годов. Мы с женой устроили для него прием у нас дома, в Мишин каньоне, и он вдруг подмигнул мне и сказал, что хотел бы переговорить со мной наедине. Мы удалились в спальню, и там он вынул из своего дипломата рукопись, которую я отправил в журнал «Нейропсихология» и принялся черкать в ней красным карандашом. Я опешил, но был благодарен ему за внимательность, Когда мы все обсудили, он вскочил и воскликнул, «Ну, пошли обратно в гостиную». Должно быть, я отвечал ему достаточно внятно, потому что потом он пригласил меня на Международный симпозиум по нейропсихологии, и целых двадцать лет я имел удовольствие участвовать в этих замечательных мероприятиях, которые проводятся ежегодно в разных городах мира. Разумеется, Ватиканская конференция не решила проблемы соотношения психики и тела. однако высказанные на ней разнообразные точки зрения запустили ряд дискуссий и споров в биологии и философии, продолжающихся по сей день. На обсуждение были выдвинуты все те же вопросы, причем Эклс остался верен Декартовской теории о двух субстанциях, о раздельном существовании двух разных систем, души и тела, хотя практических доказательств этому так и не нашел. Большинство членов собрания склонялось к материалистической точке зрения о том, что психика, сознание, создается материей, только вот как именно, так и осталось загадкой. Для Спери Ватиканская конференция стала поворотным событием. Идея о возможном причинном воздействии психических состояний на мозг завладела его умом со всеми вытекающими последствиями. Психиатр Ганс Шефер из Гейдельбергского университета, опираясь на свою уверенность в практической ценности психоанализа, тоже поддержал эту гипотезу. Эволюционные теории привели к разделению материалистических теорий сознания на две ветки — эмерджентность и панпсихизм. Согласно первой, сознание появляется из бессознательной материи, когда ее организация достигает определенного уровня сложности. Сперри решительно отдавал предпочтение этой концепции. Вторая — панпсихизм снимает все вопросы, поскольку предполагается, что субъективным сознанием, пусть в очень широком спектре вариантов, обладают все материальные объекты. Суть же в том, что для объяснения сознания не нужны понятия эмерджентности и сложности. Сознание — неотъемлемое свойство всего сущего — От камней и муравьев до нас с вами. Вернувшись с конференции, Спери продолжил шлифовать свои идеи. На следующий год, читая лекцию в Чикагском университете своей Альма-Матер, он открыто заявил о склонности к ментализму. Я намерен присоединиться к оппозиции и вместе с менталистским меньшинством, составляющим около 0,1% поддержать гипотетическую модель мозга, в которой сознанию и Психическим факторам отводится особая функциональная роль как важным звением в цепи контроля. Он пояснил свою логику: во-первых, мы считаем, что сознание и психические явления это динамические, эмерджентные, схемообразующие, конфигуративные свойства функционирующего живого мозга. И такую точку зрения принимают многие, в том числе некоторые более материалистично настроенные исследователи мозга. Во-вторых. Мы делаем еще один значимый шаг вперед в дискуссии и настаиваем, что эти эмерджентные конфигуративные свойства оказывают каузально контролирующие действия в мозге, как и всюду во Вселенной. И вот тут мы можем раскрыть старую как мир тайну сознания. Спири описал процесс сознания как неподдающиеся редукции разбиению на составляющие, динамичные, реагирующие на нейронную активность, и эмерджентные, выходящие за рамки простой суммы, породивших его процессов, свойства мозга. А также сказал, что этот процесс невозможен вне мозга. Отрицая дуализм во всех видах, он подчеркнул. Этот термин «психические факторы» согласуется с явлениями субъективного опыта, но… не подразумевает здесь никаких бесплотных сверхъестественных сил, действующих независимо от мозгового механизма. Психические факторы, как они здесь понимаются, обязательно связаны со структурой мозга и его функциональной организацией. Нет в системе никаких духов-невидимок. К началу 1970-х эта концепция получила признание ограниченного круга специалистов и способствовало усилению антибехевиористских настроений. В повестку дня вернулись умственные образы, мысли и представления, а также внутренние ощущения. Им даже отводили каузальную роль в трактовках. Началась и пока еще не завершилась когнитивная революция. Современные философы вступают в игру. Тем временем философы вели ожесточенный спор из-за теорий, включавших материалистическую точку зрения на мозг. В 1975 году Эклс вышел на пенсию, оставил лабораторию и скооперировался с выдающимся философом Карлом Поппером. Как и Декарт, они оба полагали, что при условии эффективности психической деятельности, то есть если мысль способна оказывать воздействие на состояние мозга, Мозг должен быть восприимчив к нефизическим влияниям. Эккл спробовал выдвинуть проверяемые гипотезы, но не преуспел в этом и в конце концов остановился на модели взаимодействия мозга и разума без экспериментальных доказательств и проверяемых гипотез. Хотя в таком виде дуализм не привлек большой армии сторонников, в очередной раз родилась новая его разновидность, причем на сей раз ее принесли на своих крыльях Летучие мыши. В 1974 году известный философ из Нью-Йоркского университета Томас Нагель опубликовал сенсационную работу «Каково быть летучей мышью?» и тем самым спровоцировал массу дискуссий на тему «Как объяснить восприятие красноты?» Утверждая, что субъективность – неотъемлемое свойство сознания, то же самое утверждал и Франц Брантана. Нагель заявляет… что организм находится в сознательном психическом состоянии только тогда, когда реализуется нечто похожее на быть этим организмом, нечто похожее для этого организма. Здесь «похожее» не значит «напоминающее», как в вопросе «на что похоже катание на коньках?» «Похоже ли это на катание на роликах?» В данном случае речь идет о субъективном качественном ощущении опыта, то есть На что похоже ощущение субъекта? Что вы чувствуете, когда катаетесь на коньках, скажем, прилив бодрости и веселья? Нагель называл это субъективным характером опыта. Этому дали и другие определения. Феноменальное сознание, формирующееся на основании чувств и опыта, а также, хотя Нагель тут ни при чем, кваля. По нагелю что-то ощущается так же, как ощущает этот субъект опыта, который имеет этот опыт, и что-то ощущается так же, как это ощущает живое существо, которое является именно этим существом, а не кем-то другим. Только данный субъект способен переживать субъективное психическое состояние. Это было похоже в значении «напоминало» на то, как если бы перед оголодавшим футболистом поставили тарелку пасты карбонара. Философы, по выражению философа Питера Хакера, жаждущие избавления от упрощающего физикализма и бездушного функционализма, жадно набросились на новую идею. Для некоторых это стало спасительной соломинкой. Наука объективна, осознание субъективно, и никогда им не сойтись, а если и сойдутся, то столкнутся с какими-нибудь новыми, пока еще не открытыми физическими или фундаментальными законами. Такова нынешняя позиция Нагеля. Однако философ Дэниел Деннет во всеуслышание заявил о несогласии с вопросом Нагеля. По его мнению, Нагеля не интересует, каково ему самому было бы перевоплотиться в летучую мышь. Он хочет получить объективное знание о субъективных ощущениях. Ему было бы мало примерить снабженный электродами шлем Беттера, который вызвал бы в его мозгу реакции, подобные реакциям летучей мыши, и таким образом войти в ее положение. В общем, Нагель представил бы себе, что значит для него быть летучей мышью, вот и все. Тогда что его удовлетворило бы? Ему кажется, что ничего, это его и беспокоит. Он опасается, что само понятие «иметь опыт» выходит за рамки объективного, выходит за рамки «науки», Именно здесь многие видят непреодолимую пропасть между субъективным и объективным это дуализм нового типа. Днат решает проблему путем ее отрицания. Познать сознание трудно в частности от того сокрушается он, что все мы числим себя экспертами в этой области, и у каждого есть твердое мнение на сей счет просто потому, что мы все обладаем сознанием. Вот в области исследований зрения ничего такого почему-то не происходит. Мы не считаем себя офтальмологами, хотя большинство из назрячие. Деннет утверждает, что сознание формируется в результате целого набора разных умений, что наш субъективный опыт — это очень правдоподобная иллюзия, и мы каждый раз обманываемся, даже если нам объясняют, что происходит на самом деле точно так же, как мы верим оптическому обману, хотя и знаем секрет фокуса. Философ Оуэн Фланаган тоже не видит непреодолимой пропасти. Почему вы по-своему воспринимаете некоторые мозговые явления объяснить легко, только вы подключены к вашей нервной системе надлежащим образом, что позволяет вам испытывать ваш собственный опыт? Звучит разумно. Так в чем же проблема? Большинство современных философов готовы признать физические основы любых, психических явлений и практического опыта. Однако многие возражают против того, что суть психических явлений и субъективного опыта целиком и полностью описывается на нейронном уровне. По мнению Фланагана, в том, что сознательные психические состояния имеют феноменологическую сторону, нет ничего загадочного. Это часть системы кодирования. Итак, мы входим в современную эпоху, составшимися нерешенными вопросами, при том, что в нейробиологии уже установили механизмы рефлексов, взаимодействия нейронов и наследование характерных признаков и прочих свойств, никто и понятия не имел, как мозг формирует так называемый феноменальный сознательный опыт. В науке о мозге и психике не произошло Эйнштейновского прорыва, и хотя ничто не мешало когнитивным психологам исследовать содержимое черного ящика сознания, молодым ученым настоятельно не рекомендовалось туда влезать. Фрэнсис Крик. Современные науки изучать сознание можно. Через 20 лет после того, как Джордж Миллер решил на время прекратить работу с сознанием, Никто иной, как Фрэнсис Крик, человек неустрашимый и творческий, обладатель редкого ума, движим и желанием все знать, взялся за дело и вытащил эту тему из архивов. Да-да, тот самый Фрэнсис Крик. С ранних лет его интересовали две нераскрытые тайны — происхождение жизни и сознание. Тридцать лет он бился над первой из них, а потом ощутил настоятельную потребность заняться второй. И вот в 1976 году, в совсем еще юном возрасте, 60 лет, когда другие начинают подумывать о заслуженном отдыхе, он уложил чемоданы и уехал из Кембриджа в Сан-Диего, в Институт биологических исследований Солка, чтобы начать новую научную жизнь, на этот раз в нейробиологии. Вскоре после того, как Крик перебрался в Институт Солка, мне довелось посетить его. и я оказался в его потрясающем кабинете с видом на море. Крик тогда только начинал вникать в нейробиологию, и вместе с ним трудились другие талантливые ученые. Не зная, как бы включиться в разговор, я спросил, что можно сказать о временных параметрах, которые диктуются молекулярными процессами, и как они соотносятся с различными временными параметрами, действующими при функционировании нейронов. На каждом уровне происходят свои процессы, как они соотносятся. Кажется, вопрос ему понравился, и через несколько месяцев я, приободренный той встречи, пригласил его принять участие в небольшом съезде на Муреа, темой которого были проблемы памяти и организацией, которого я занимался. Он согласился, не раздумывая. Крика всегда раздражали разговоры о заведенных порядках в любой области. Он прямо-таки терпеть этого не мог. Он любил хороший эксперимент, но непременно хотел докопаться до смысла того или иного наблюдения в более широком контексте. Он вечно переворачивал все с ног на голову. Видимо, только такой человек и мог вытолкнуть науку о сознании за границы устоявшихся классических воззрений. Крик принялся изучать нейроанатомию и штудировать литературу по нейрофизиологии и психофизике нервной системы. В 1979, года через два после того, как он занялся этой областью знаний, его попросили написать статью для журнала «Scientific American» о последних достижениях в исследованиях мозга. Перед ним стояла задача показать в общих чертах, всколь сколь немалой степени эта тема касается тех, кто вроде бы остается в стороне от нее. Крик написал о своем неприятии Бехейваристского и функционалистского подхода к мозгу, как к черному ящику. Вообще говоря, объектом исследований были именно процессы, происходившие в этом черном ящике. Идея черного ящика плоха тем, что довольно быстро достигается тот уровень, когда несколько противоположных теорий одинаково хорошо объясняют наблюдаемые эффекты, если только ящик не устроен совсем примитивно. Но никто и не думал, что черный ящик устроен примитивно. Также Крик отметил чересчур узкую специализацию исследователей мозга. Им следовало бы избавиться от научной провинциальности и перейти к более открытому обсуждению в междисциплинарных областях. Психологам надо было разобраться в строении и функциях мозга, а анатомам — в психологии и физиологии. Свой обзор он, разумеется, основывал на информации о десятках, а то и о сотнях когнитивистов, и перспективных молодых нейробиологов-когнитивистов, включая вашего покорного слугу, уже начинавших разрабатывать проблему сознания. Но признать, что главной задачей в этой сфере является изучение физических основ сознания, заставил ученых именно Крик с его особым, отличным от всех остальных статусом. Толика нейропсихологии с добавкой физики и химии никому не помешало бы, а Крик рассчитывал получить теоретический инструмент. Им могла бы стать новая область теории коммуникации, так что будьте добры изучить и это тоже. Невозможно составить общую теорию без рассмотрения всех аспектов и всех уровней работы мозга и поведения человека. Если ты хорошо разбирался лишь в определенном вопросе, тебе не стоило рассчитывать на всеобъемлющую концепцию. Одно из условий Крика оказалось выполнить труднее всего — Он предлагал нам изменить отношение людей к точности их собственной интроспекции, ибо наша интроспекция обманывает нас на каждом шагу. В качестве примера такого самообмана он, в частности, приводил слепое пятно в наших глазах. Кроме того, он отчитал современных философов, за исключением Денета, надо полагать, за игнорирование этого явления. Никто не понимает, что слепое пятно существует, хотя это легко доказать. Весьма примечательно, что мы не видим этого упущения в нашем зрении. Причина в том, что у нас нет возможности определить границы дыры, а также в том, что наш мозг заполняет ее зрительной информацией, заимствованной в прилегающих зонах. Предела нашей готовности обманываться относительно функционирования нашего мозга практически нет. Главным образом от оттого — что мы способны зафиксировать лишь мизерную долю происходящего у нас в голове. Именно поэтому более двух тысяч лет философия не давала желаемых результатов и не даст, вероятно, пока философы не научатся понимать язык обработки информации. Однако это не означает, что мы должны полностью отказаться от интроспекции в изучении психических процессов, как это пытались сделать бихевиористы. Для этого надо было бы отбросить одно из неотъемлемых свойств того, что мы хотим изучать. Но факт остается фактом. Данные интроспекции нельзя воспринимать буквально. Их следует трактовать в терминах, отличных от тех, что в ней принимаются. Вывод Крик сделал следующий. По-видимому, высшая нервная система представляет собой чрезвычайно искусно смонтированную комбинацию точных нейронных связей и ассоциативных сетей. Нейронная сеть делится на множество мелких подразделений с последовательным и параллельным соединением. Более того, дробление на подсети отражает как структуру внешнего и внутреннего миров, так и наше отношение к ним. В душе Крик был теоретиком и при этом обладал даром выкапывать из самых разных дисциплин, идеи и результаты экспериментов и использовать их так, что рождались новые теории и идеи новых экспериментов. Он ясно сформулировал серьезные задачи, связанные с пониманием сознательного опыта. Он обладал тем бесценным качеством, о котором говорил Уильям Джеймс. Секрет мудрости кроется в умении видеть, на что не стоит обращать внимание. А Крик был мудр. Вскоре Крик объединился с Кристофом Кохом, ярким, умным и... фантастически деятельным нейробиологом и специалистом по информационным технологиям из Калифорнийского технологического института. К проблеме сознания они решили подойти со стороны зрительной системы млекопитающих. К тому времени исследования по этой теме уже дали массу экспериментальных данных. Крик с Кохом задались целью найти нейронные корреляты сознания, то есть минимальный набор нейронных событий и механизмов, которые в совокупности обеспечивают специфическое сознательное восприятие. Между любым психическим событием и его нейронным коррелятом должна быть четко выраженная связь. Иначе говоря, любому изменению субъективного состояния должно соответствовать изменение состояния нейронной системы. Следует отметить, что обратное вовсе не обязательно. Два разных состояния нейронов в мозге могут не давать отличий в субъективном переживании, объясняет Кох. Звучит в высшей степени логично и просто. Исследованием сознания очень не хватает таких характеристик. Свой квест Крик и Кох начали с двух предположений о сознании. Первое, что в каждый момент времени какие-то активные нейронные процессы коррелируют с сознанием, хотя другие с ним не связаны. Вопрос, чем они отличаются. Второе, предварительное, как они выразились, заключалось в том, что во всех проявлениях сознания, таких как запах, боль, зрение, самосознание и прочее, задействуется один общий механизм, а может и более одного. Разобравшись в одном аспекте, Крик с Кохом получили бы подсказки и для всех остальных. Чтобы не тратить время на споры, они решили отложить обсуждение на потом. Они обошли тупиковый вопрос о отношении сознания-тела и решили не давать пока четкого определения сознанию ради научного подхода к исследованию, поскольку оба имели свое примерное представление о том, что такое сознание, и это помогло им избежать риска преждевременных выводов на этот счет. Уклонившись от точного определения, Крик и Кох решили быть последовательными и не уточнять функции и целевое назначение сознания. Также они условили, что сознанием в том или ином виде обладают некоторые высшие виды млекопитающих, но не вся. Так можно иметь основные признаки сознания и не владеть речью. Сознанием низших животных они на тот момент заниматься не планировали, хотя в той или иной степени допускали существование такового. Ученые договорились не рассматривать и самосознание как самореферентный тип сознания. За пределами их внимания остались также гипнотические состояния и сновидения наряду с волеизъявлением и интенциональностью. И, наконец, они проигнорировали кваля, субъективное ощущение, восприятия красноты, решив, что если известно, как воспринимает красный цвет один человек, то, наверное, можно с достаточной долей уверенности полагать, что и все мы воспринимаем его так ни Крик, ни Кох не считали, что нейронные корреляты сознания раскроют все тайны сознания. При эмпирическом исследовании сознания идентификация нейронных коррелятов сознательных процессов в сравнении с бессознательными сузила бы требования к моделям, достоверным с точки зрения нейробиологии. Нейронные корреляты сознания могли бы сыграть такую же важную роль в развитии теории сознания, как ДНК в изучении механизма генетического наследования. Открытие строения молекулы ДНК и построение ее 3D-модели позволило понять, как отделяется и реплицируется молекула в полном соответствии с законами Менделя. Первые точно выявленные нейронные корреляты сознания станут первой ступенью в построении теории сознания. Однако сами по себе они не объяснят связь нейронной активности с сознанием. Для этого нужны модели, и первые из них не заставили себя ждать. Крик открыл шлюзы, исследования сознания вновь получили одобрение. За два предыдущие десятилетия были заложены основы и наработаны эмпирические данные о механизмах мозговых процессов. Экспериментаторы бросились в бой, используя постоянно увеличивающийся арсенал новых методов, спектр которых в настоящее время очень широк, от возможности как записи так и контроля возбуждения отдельных нейронов. Мечта Крика осуществилась благодаря оптогенетике до визуализации активности мозга разными способами и обработки данных с помощью компьютеров. Ученых, внявших предостережению Крика о том, что данные интроспекции нельзя воспринимать буквально, Их следует трактовать в терминах, отличных от тех, что в ней принимаются, изумило бесконечное разнообразие бессознательных мозговых процессов. Нейробиологические модели, включавшие в себя вычислительные, информационные и нейродинамические элементы, и предлагавшие объяснение связи между нейронной активностью и сознанием, возникали подобно выдумкам озорных неугомонных детей. Модели различаются в соответствии с заданным уровнем универсальности. Примерно об этом мы поговорим в пятой главе. И хотя некоторые из них кое в чем схожи, ни одна не дает исчерпывающего объяснения всем аспектам сознания и ни одна пока не получила всеобщего признания. В следующих главах я намерен изложить новую концепцию и наметить план размышлений о проблеме сознания. Я робею и волнуюсь. Мне, мягко говоря, страшновато лезть со своими идеями в историю, созданную величайшими мыслителями и учеными. Но мы сейчас располагаем огромным и быстро увеличивающимся объемом новой информации, и при некотором везении это позволит нам взглянуть на волшебную работу мозга под новым углом. Гипотезы Декарта и других философов прошлого а как бы парящие над мозгом души, а также теории новых механицистов о сознании как цельном объекте, продукте единого механизма или сети, попросту ошибочны. Я намерен твердо стоять на том, что сознание — это не объект. Мы произносим слово «сознание», когда хотим описать субъективное ощущение множества инстинктивных и или связанных с памятью явлений, происходящих в организме на протяжении жизни. По этой причине слово «сознание» говорит о сложности организации живого существа. А чтобы понять, как функционирует сложный организм, надо знать, как устроены и как работают разные отделы мозга, обеспечивая сознательный опыт в том виде, в каком мы его воспринимаем. Об этом и пойдет дальнейший разговор. Часть. Вторая. Физическая система.